Константинополь должен быть наш. Идея освободить Константинополь от турок витала в воздухе, начиная со дня падения города. С особым постоянством над российскими просторами. О завоевании столицы Восточной Римской империи русские цари мечтали еще в XVII веке. Примечание. Каптерев. Характер отношения России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях Москва, 1885 год Жигарев, русская политика в восточном вопросе Ее история в XVI-XIX веках Критическая оценка и будущие задачи Историко-юридические очерки Москва, 1896 год тома 1, 2. Конец примечания. Азовские походы против Османской империи Петра I в 1695-1696 годах, закончившиеся взятием турецкой крепости Азов, имели относительно скромные цели. Однако именно Петр заложил основу средиземноморской политики императрицы Екатерины II. Я определил стилистику обращений России к балканским народам. Примечание. Смелянская, Велижев, Россия, Средиземноморье, Архипелагская экспедиция Екатерины Великой, Москва, Индрик, 2012 год, страницы 9-11, а также... Russian projects of conquest in the 18th century. Imperial Russian foreign policy. Edited and translated by Harch Rugsdale. Cambridge, 1993 год, страница 82. Конец примечания. Предпринятая при Екатерине первая архипелагская экспедиция вновь оживила русские мечты о Царьграде. Идею поддержать восставшие православные народы Балканского полуострова, греков Пелопонеса и островов Эгейского моря и нанести удар Османской империи с тыла впервые высказал Григорий Орлов еще до объявления войны. Примечание. У Леонидской, Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. Москва, 1883 год. Страницы 107-130. Конец примечания. Алексей Орлов сформулировал цель будущей экспедиции еще яснее. Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных от иго княжеского. Примечание. Зорин, кормя двуглавого орла, Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII первой трети XIX веков. Москва. 2001 год. Страница 50. -я. Сравните также Достоевский. Дневник писателя. Полное собрание сочинений в 30 томах. Ленинград. 1984 год. Том 26. Страница 83. -я. конец примечания. Но, несмотря на сделанные успехи, прорваться к Константинополю и освободить православных российскому флоту не удалось. Зато в лице греков русские обрели надежных союзников. Из греческих повстанцев сформировалось войско, активно помогавшее нашему флоту и особенно отличившееся в сражениях при Наварине и Чесме. Первая русско-турецкая война 1768-1774 годы велась также с постоянной мыслью о завоевании Царьграда. На исходе войны светлейший князь Григорий Александрович Потемкин прямо обратился к Екатерине с предложением завоевать древнюю христианскую столицу, а попутно обеспечить себе давно желанный для России Выход из Черного в Средиземное море. Примечание. Архипелагская экспедиция, Первая русско-турецкая война, совершенно взрыхлили почву для будущего, так сказать, греческого проекта. Его историю и подробную библиографию вопроса смотрите. Зорин, кормя двуглавого орла. Смелянская Е.Б. Смелянская И.М. Велижев. Россия Средиземноморье. Конец примечания. Планы Потемкина совершенно совпадали с желаниями греков, которые отправляли Екатерине настоящие челобитные. Паки и многожды просим. Будьте нам избавители и спасители. Будьте новая Елена и новый Константин, вы, Екатерина и Павел. До рождения Константина оставалось еще десять лет. «Клянемся страшным именем, святые и пресносущные троицы, что мы и дети наши до скончания века всегда пребудем благонамеренными и послушными вашими подданными, со всякою верностью и усердию готовыми пролить кровь нашу по повелению державней шага и священней шага вашего величества» и августейших преемников престола вашего. Примечание. Письмо греков Екатерине. Из бумаг графа Орлова. Орлов. Сборник Рио. Санкт-Петербург. 1868 год. Том 2. Страница 285. Конец примечания. И подписи, подписи. греческих воевод и капитанов. В 1774 году война с турками завершилась русской победой и кючуккой-наджирским миром, но освобождение Царьграда это не приблизило. Лишь после рождения внука Екатерина пожелала вспомнить о Потемкинском предложении и увлечься им, и все воскликнули «Константин!» Никакого Третьего Рима. Возвращаемся во Второй. Сажаем туда любимого внука, делаем его владыкой обновленной христианской империи и пусть себе правит. В 1779 году Потемкин дал в честь рождения Константина Палча чудесный праздник с маскарадом, балетом, фейерверком и иллюминацией, завершившийся ужином в горной пещере. Одеты миртовыми и лавровыми деревьями, мешкоями вели с розы. Примечание. Академические известия на 1779 год. Часть 2. Июль. Страница 322. А также приложение. Конец примечания. Во время ужина слух императрицы Екатерины и ее приближенных Услаждали шум сбегавшего с горы потока, а также хор певцов, исполнявший на греческом языке оду императрице и ее блистающему красотой второму внуку. В кормилице Константину взяли гречанку. «Пусть с молоком всасывает любовь к своему новому народу!» Звали кормилицу правильно — Еленой. Некровная, так и молочная мать великого князя, носила то же имя, что и мать первого, равно как и последнего византийского императора. Константин XI был тоже рожден Еленой. В попечители великому князю назначили грека и одописца Георгия Балдани. Камердинером со временем стал тоже грек Дмитрий Курута. С годами Курута превратился в ближайшего товарища и поверенного Константина. Он будет служить ему с преданностью раба. Когда нужно было, чтобы другие не поняли, великий князь говорил с Курутой по-гречески, а в конце писем великому князю Курута неизменно выводил два-три слова на родном языке. Примечание. Донесение графа Куруты цесаревичу Константину Павловичу. Государственный архив Российской Федерации, ГАРФ, фонд 728, опись 1, единица хранения 1026, часть 1, лист 60, конец примечания. В честь рождения Константина выковали памятную медаль. На лицевой стороне профиль императрицы, в короне и лавровом венке, На три сестры, вера, надежда и любовь, с младенцем на руках. Он, глупыш, тянет ручки навстречу зрителям, не понимает пока своего счастья. Сзади плещется черное море, и ясно различим Константинопольский собор Святой Софии. Круговая надпись на медали не оставляла сомнений в том, кого же тетешкает любовь. Великий князь Константин Палыч родился в царском селе апреля 27 дня 1779 года. Медаль была, что называется, памятной в честь свершившегося события. Еще две были приготовлены на случай грядущей победы России над портой. И снова на одной стороне государыня, заступница верным, на другой пожар, Морские волны бьются о древние царьградские стены. Мечеть обваливается на глазах, а над всей этой разрухой сияет крест. По кругу вьется надпись «Подщитеся и не зринится». Внизу назван и адресат обращения «Поборнику православия». Примечание. Маркова. О происхождении так называемого греческого проекта. Проблемы методологии и источника ведения истории внешней политики России. Под редакцией Нарочницкого. Москва, 1986 год. Страница 29. Конец примечания. Свои заказы получили и живописцы. Английский художник Ричард Бромптон написал двойной портрет великих князей Александра и Константина. Юный Александр Палч, названный, как известно, в честь Александра Невского, но с прицелом на слова Александра Македонского, мечом рассекал Гордиев узел. На плечах брата Константина алела Парфира византийских кесарей. В руке мальчик сжимал древко знамени, напоминающего лабарум Константина Великого. Лабарум венчался крестом сиявшим как раз над головой юного Константина Палча, Еще одно приветствие живописца мифологическому предку великого князя. Императрица необычайно ценила эту картину и заказала с нее несколько копий в миниатюре. Бромптон написал и другой портрет Константина, на котором он почти младенец, был изображен греческим богом Аполлоном. Живописцем вторили поэты. Ты Элладе дашь свободу, Счастье возвратишь народу, Утешенных тех сторон Распрострешь для муз покровы, Храмы им воздвигнешь новые, Где сам будешь, Аполлон? Примечание Балдани Ода на всеобщее россам и грекам Всерадостное торжество тезоименитства. Великого Всероссийского князя Константина Павловича, Санкт-Петербург, 1781 год, страница 10. Смотрите также. Балдании. Ода я императорскому величеству государыне Екатерине II, самодержица Всероссийской истинной покровительницы греков, сочиненная на еллино-греческом языке, греческой гимназии учеником Георгием Балдани. Санкт-Петербург. 1779 год. Стихотворение Голицына. Академические известия на 1779 год, часть 2. Июнь, страница 187. Петров. Сочинение. Санкт-Петербург, 1811 год, часть 1. Страница 184. Конец примечания. Конечно, первые российские стихотворцы – обратились к античной мифологии задолго до эллинофильских жестов Екатерины, еще в Петровскую и Елизаветинскую эпохи. Однако теперь расхожий прием обретал новый смысл. Античный антураж в стихах, посвященных великому князю, указывал «Однажды культура древних греков станет для Константина Павловича своей». Вместе с тем в некоторых одах, посвященных Константину, языческая пестрота отступала прочь, жестокие бореи смолкали, сладостные зефиры делались недвижны, задумчивые наяды отправлялись на дно. Над так называемыми константиновскими стихами поднималось зарево христианской веры, в них звучала тяжелая поступь пророчества. Великому князю исполнился уже год. Императрица и князь Григорий Александрович Потемкин готовились к встрече с австрийским императором Иосифом II, также заинтересованным в разделе «Порты» и в случае войны готовым оказать русским военную помощь. Император должен был прибыть инкогнито в Могилев в мае 1780 года и обсудить с Екатериной дальнейшие планы, касающиеся «Порты». Потемкин активно занимался строительством Черноморского флота и готовился к взятию Крыма. И поэты пророчили все смелее. «Когда родился ты, любезный Константин, мне Бог велел тогда судьбу сказать и греков. Ты будешь им покров от рода господин. Всегда Бог изъявлял устами человеков могущество свое и власть». судьям земли. Пророчество мое, вселенная, в внемли, Екатерина всем блаженство людям строит, повсюду век злоты она им уготовит. Примечание. Академические известия на 1780 год, часть 5, страница 98. Конец примечания. Анонимный сочинитель, примеряет на себя новую поэтическую маску. Не светского, преданного государыне и государству подданного, что обычно для автора оды, но всевидящего пророка, «Пророчество мое вселенное в устами которого говорит Вседержитель. О чем же он пророчил? О хорошо знакомом. «Покровом греков будет Константин». Сакральный текст пророчества, в отличие от светской оды, прописывал Константина в духовной истории человечества. Не случайно в 1789 году было реанимировано сразу несколько, так сказать, предречений о падении Турецкой империи. В самом любопытном из них речь шла о некоем чудном муже, который станет во главе освободительной войны. Это вполне апокрифическое пророчество, будто бы было высечено на крышке гроба Константина Великого и принадлежало императору Льву Мудрому. Пророчество было зашифровано. Оно состояло из одних согласных букв на греческом языке. Расшифровывал его, естественно, только в XV веке, то есть тогда, когда оно, очевидно, и появилось. Патриарх Геннадий Схоларий, хотя и в этом многие историки сомневались. Примечание. Никол, The Immortal Emperor, Cambridge, 1992 год, страницы 105-106. Конец примечания. Вариант расшифровки, предложенный патриархом, стал общепринятым. Предсказание было впервые опубликовано в 1631 году в Венеции, а на церковно-славянский язык переведено в середине XVII века архиепископом Гавриилом. Примечание. Историю перевода предсказания и дальнейшего распространения его на Руси смотрите. Хайнс дер Назартер Митрополит Габриэль Унзайне русь сище обертрагунг дар Страницы 121-149 Конец примечания В русском переводе оно выглядело так В первый индикт Царство Измаила Зовомаго Масмефа Долженствует победить род палеологов, в Семихолме – разорить, В Константинополе – воцариться. При многим обладает народами, И все опустошит острова, Даже до Евксинского понта, Разорив и самых ближних соседей. В десятый индикт долматов победит, И малое время пребудет без брани. Посем с долматами паки воздвигнет великую войну, и часть некая сокрушится. Многие народы, совокупясь с западными, соберут ополчение на море и суше, и Измаила победят. Наследие его поцарствует весьма мало. Русский же народ, соединясь со всеми языками, желающими мстить Измаилу, Его победят вторично, Семихолмия со всеми его принадлежностями. В сие время, междуусобную восставят битву даже до девятого часа. Тогда глаз возопьет трижды. «Станете, станете со страхом! Бегите скорее! В десных странах обрящите мужа знаменитого, чудного и мужественного! Его имейте владыкою!» Друг Бо мой есть, и, взявши Его волю, мою исполняйте. Примечание: Предречение о падении Турецкой империи, возвещенное султану Амурату, аравийским звездословом Муста Эд Дыном, куплением к всему любопытного предсказания 106-летнего старца Мартына Задека о взятии Константинополя. «Старицы Турецкой империи». Страницы 35-37. Книга пережила несколько переизданий в 1789-1828 годах, когда она переиздавалась дважды, и в 1854 году. Конец примечания. Индикт. В византийской традиции 15-летний временной цикл, оборачивается в предсказании мистической единицей времени, неопределенным отрезком пути, которым шествует человечество. Истолковать сказанное можно примерно так. Сначала царство Измаила или царство мусульманское победит род палеологов, то есть христиан. Затем начнутся войны, в результате которых будет побежден Измаил, но не окончательно. На новую битву с Измаилом пойдут все земные народы во главе с русским народом, одержат над мусульманами победу и освободят Константинополь, Семихолмия. В греческом подлиннике сказано было «род русых». В России мутноватые русые без лишних затей превратились в русских. В тексте содержалось и указание на то, Что возглавить последнюю правую битву суждено мужу знаменитому, чудному и мужественному из десных, то есть православных стран. Роль чуда-мужа друга Бога и проводника его воли на земле, вполне могла достаться Константину Павловичу. В своем знаменитом письме Императору Иосифу от 10 сентября 1782 года. Екатерина сформулировала суть греческого проекта с предельной ясностью. «Неограниченное доверие, которое я питаю к вашему императорскому величеству, заверяла императрица своего адресата, дает мне твердую уверенность, что в случае, если бы успехи наши в предстоящей войне дали нам возможность освободить Европу от врага Христова племени, выгнав его из Константинополя, Ваше императорское величество, не откажете мне в вашем содействии для восстановления древней греческой империи на развалинах ныне господствующего на прежнем месте онога варварского владычества? Конечно, при непременном с моей стороны условии поставить это новое греческое государство в полную независимость от моей собственной державы, возведя на ее престол младшего из моих внуков – князя Константина, который в таком случае обязался бы отречься навсегда от всяких притязаний на русский престол, так как эти два государства никогда не могут и не должны слиться под державою одного государя. Примечание. Екатерина Иосифу II. 10 сентября 1782 года. Русский архив. 1880 год. Том первый. Страница 290. Конец примечания. В том же письме Екатерина предлагала параллельно создать небольшое буферное государство Дакию, так называлась когда-то римская провинция, чтобы ни Австрия, ни Россия не имели с атаманской портой общих границ. Дакия должна была оставаться государством независимым, и от Австрии, и от России, и управляться христианским государем, возможно, Потемкиным, возможно, Константином. Границы Дакии тянулись бы по Днестру и Черному морю со стороны России, по Дунаю со стороны Турции и по реке Алуте до ее впадения в Дунай со стороны Австрии. Все это примерно там, где сейчас находится восточная часть Румынии, И Молдавия. В итоге с австрийским императором договориться так и не удалось. Соблюсти территориальные интересы и Австрии, и России оказалось невозможно. Однако от идеи образовать Дакию императрица не отказалась. 21 апреля, 2 мая 1788 года, судя по записи Храповицкого, она вновь упоминала о Дакии, А в 1794 году между Австрией и Россией был заключен договор, предполагавший создание независимого государства из Молдавии и Валахии. В апреле 1783 года, в результате сложной дипломатической игры, Крым, прежде подчинявшийся Османской империи, был присоединен к России. Выход в Черное море освободился и Россия приблизилась к Константинополю еще на шаг. Потемкин с мнимым простодушием спрашивал в письме русскому посланнику в Турции Булгакову, не заехать ли ему в древнюю столицу на судне из Крыма. Булгаков не без ужаса отвечал, что это было бы затруднительно. Примечание. Себак Монтефиоре Саймон. Потемкин. Перевод с английского «спиранской», «Панова», примечание «спиранской». Москва, 2003 год, страницы 255-256, конец примечания. Светлейший князь поездку отложил и начал обустраивать свою карманную Грецию и Византию, осваивать Крымский полуостров. Отныне Крым стал Тавридой, а его владыка и повелитель Григорий Александрович Потемкин князем Таврическим. 17-28 августа 1787 года статс-секретарь Екатерины Храповицкий записывает в своем дневнике, что обнаружил среди старых бумаг в сундуке секретный проект Потемкина, который предполагал занять Баку, Дербент и, присоединив к ним Гелань, Образовать новое государство Албанию. Корона Албанского государя также предназначалась Константину. Похоже, что план родился у Потемкина еще в период присоединения Крыма. Реализации его помешала очередная война с Турцией. В 1787 году началось знаменитое путешествие императрицы по покоренным крымским землям: дорогу ее. Буквально устилали васильки и ромашки. Встречавшему кортеж населению позволено было посыпать улицы травой и полевыми цветами. По Херсону Екатерина ехала дорогой, покрытой зеленым сукном. На пути ее воздвигались дворцы, триумфальные арки, мосты, строились опрятные деревеньки, ветхие здания сносились, Дурно пахнущие переносились. Императрицу встречали приветственными речами, хлебом с солью, барабанным боем и ружейной пальбой. Князь Таврический не только развлекал государыню, но и себя выручал. Недоброжелатели давно уже пытались убедить императрицу в том, что громадные средства, выделенные Потемкину на освоение Крымского края, распыляются в никуда. Екатерине очень хотелось взять любимых внуков с собой в таврическое путешествие. Не с тем одним, чтобы развлечь и познакомить их с новыми российскими владениями, но и для ограждения от вредного родительского влияния. Слишком надолго она оставляла мальчиков одних. Путешествие должно было продлиться полгода. Но тут разыгралась небольшая семейная драма. О сборах внуков в дальнюю дорогу, Узнали родители. Узнали последними. Написали императрица взволнованная с предчувствием неизбежного поражения, письмо-больбу, невыносимая тягость долгой разлуки, нежный возраст детей, перемена климата, несомненная опасность, вред, который путешествие может причинить здоровью, остановка в успехах воспитания. Что еще не было вспомянуто? Императрица осталась непреклонна. Дети ваши принадлежат вам, но в то же время они принадлежат и мне, принадлежат и государству. Путешествие только укрепит их здоровье. Климат в Крыму мягкий. Учителя поедут с ними, и успехи воспитания не пострадают. Императрица без семейства тоже будет невесела. К тому же троих из пятерых она оставит дома. Мария Федоровна к тому времени родила еще трех дочерей. Павел и Мария Федоровна совершают последний отчаянный шаг и предлагают взять их с собой. Екатерине этого совсем не нужно. Новое ваше предложение есть такого рода, что оно причинило бы во всем величайшее расстройство, не упоминая о том, что меньшие ваши дети – Оставались бы безо всякого презрения Одни они брошены Примечание Цитируется по Шильдер, император Павел Москва, 1996 год Страницы 196-198 Конец примечания Павлу и Марии оставалось покориться Вынужденная родительская кроткость внезапно оказалась вознаграждена. Накануне путешествия великий князь Константин заболел ветрянкой. Откладывать отъезд Екатерина уже не могла. Александр пока оставался здоров, но болезнь известна была своей заразительностью. Мальчики никуда не поехали. Бабушка писала им трогательные письма. александру описывала архитектуру херсона удобство причалов в севастопольской гавани константину как бы невзначай предлагались картины совсем иные из моих окошек вижу направо крепость противоокошек адмиралтейские магазины а налево три военные корабля из которых один восьмидети пушечный в субботу спущен будет Примечание. Екатерина великому князю Константину Павловичу, 1787 год. Сборник Рио, Санкт-Петербург, 1880. Том 27, страница 409. Конец примечания. Это о Херсонесе, среди прочего украшенном триумфальной аркой с надписью «Путь в Константинополь». И хотя в этом письме надпись на арке императрица не цитирует, в следующем послании, посвященном Севастополю, она уже не в состоянии сдержаться. Ваши именины Бог привел праздновать в Бахчисарае. На другой день поехали в Севастополь, где нашли пятнадцать кораблей и фрегатов военных на море. Тут вспомнили мы, что до Петербурга было верст тысячи полторы, а до царя Града... Сутки две море Примечание. Екатерина великому князю Константину Павловичу. 1787 год. Санкт-Петербург, Рио. 1880 год. Страницы 410-411. Конец примечания. По письму рассыпаны были прозрачные намеки. Бабушка помнит о твоих именинах. Не забывай и ты, чье имя от рождения носишь. Бабушка любуется севастопольскими кораблями и фрегатами. Полюбуйся и ты. Придет время, доплывешь на этих корабликах до царя града за два дня. Восьмилетнему мальчику, возможно, уловить все это было не под силу. Но главное, понимал и он, стоит протянуть руку, и сказочный белокаменный город сам прыгнет на ладошку. 13 августа 1787 года турки объявили России войну, которая продолжалась переменным успехом и разной степенью интенсивности до 1791 года. 21 июня 1788 года военные действия против России начала Швеция. Русско-шведская война завершилась спустя два года. Верельским мирным договором, заключенным к взаимному облегчению сторон и без всяких выгод Обе войны послужили поводом для новых размышлений императрицы о будущем младшего внука. Пусть турки пойдут куда хотят. Греки могут составлять монархию для Константина Палча. И чего Европе опасаться? Ибо лучше иметь в соседстве христианскую державу, нежели варваров. Да она и не будет страшна, разделясь на части. Откроется коммерция при порте византийском, где неудобно уже быть столице. Говорила императрица в кругу приближенных 7 июня 1788 года. Примечание Храповицкой. Дневник. Москва. 1901 год. Далее ссылки на это же издание, страницы в котором не пронумерованы. Конец примечания. 10 октября 1788 года, в ответ на предложение Потемкина посадить Константина на шведский престол, Екатерина отвечала, «Константину не быть на севере. Если быть не может на полудне, то остаться ему где ныне». Константин со шведами ни единого закона, ни единого языка. Примечание. Екатерина II. Потемкину. Екатерина II и Потемкин. Личная переписка. 1769-1791 годы. Издание подготовлено Лопатиным. Москва. 1997 год. Страница 319 -я. Конец примечания. В октябре 1789 года Екатерина снова рассуждала о судьбе греков. О греках. Их можно оживить. Константин мальчик хорош. Он через 30 лет из Севастополя поедет в Царьград. Мы теперь рога ломаем, а тогда уж будут сломлены, и для него легче. Примечание Храповицкой. Дневник. Запись от 30 октября 1789 года. Конец примечания. И греки снова надеялись, ждали, составляли письма, теперь уже адресуясь самому великому князю Константину. Проведение со временем при помощи стихиев, да воспешествует, согласно сердечным желаниям ваших слуг, Истребить тирана, несправедливо владеющего троном, предка нашего Константина Великого. Да прославится сим высочайшее имя вашего императорского высочества. Теперь настоит наиспособнейшее время к истреблению врага православия и мучителя человечества, и к возвышению на престоле Константина, тебя, кратчайшего государя нашего. Примечание Карнович. Цесаревич Константин Палч. Биографический очерк. В книге «Карнович. Собрание сочинений. Москва. 1995 год. Том 3. Страницы 383-384. Конец примечания». На конверте, в который было вложено послание, значилось «Его высочеству, кратчайшему греческому самодержцу, Константину Третьему. Подразумевалось очевидно, что первым был Константин Великий, вторым Константин Одиннадцатый, замкнувший династию палеологов. Константин Павлович оказывался на почетном третьем месте. Екатерина прочитала послание с улыбкой, написала резолюцию. «Нет ничего живее, как греческое воображение. Они мысленно видят и сие им, кажется, существует. Если письмо по почте пришло, то на почте и пропасть могло, и для того оставить можно яко неполученное. А если с кем прислано, то словесно сказать, что содержание письма сего есть рано-временное. Примечание. Корнович, цесаревич Константин Палч, биографический очерк. В книге Корнович Собрание сочинений Москва 1995 год, том 3, страница 384. Здесь и далее цитируемый текст приведен в соответствии с современными нормами орфографии и синтаксиса, кроме особо оговоренных случаев. Конец примечания. Так что Константин Палыч письма этого так и не увидел скорее всего, оно было сочинено зимой. 1789 90 года, когда в Петербург прибыла делегация греческих капитанов, не забывших об общих с русским флотом победах при Наварине и Чесме и явившихся просить у России новой помощи в борьбе с турками. Греки ожидали аудиенции с императрицей три месяца, и лишь по ходатайству Платона Зубова были удостоены высочайшей беседы. Екатерина позволила вождям Сулиотов встретиться и с юным Константин Павловичем, который на греческом языке пожелал воинам успеха. Примечание. Арш – это рисское движение в России. Москва, 1970 год, страница 87. Конец примечания. Тем не менее, по ироничной резолюции императрицы на послании, очевидно, что в тот момент Екатерина относилась к греческому проекту с осторожностью. Не торопясь слишком обнадеживать греков, она ограничивалась выразительными символическими жестами, знакомила гостей с говорящим по-гречески внуком, писала пьесы с ясным политическим подтекстом. В 1790 году в разгар русско-турецкой войны, в Эрмитаже было дано представление по песе самой императрицы «Начальное правление Олега», написанное еще в 1786 году и посвященное вторжению дружины князя Олега в Константинополь. Примечание. Смотрите об этом. «Майофис» – музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины «Начальное управление Олега». «Русская филология», выпуск 7, «Тарту», 1996 год, конец примечания. В конце пьесы щит Рюрика прикрепляли на знаменитом Константиновом подроме. О придворной постановке Екатерина предусмотрительно известила своих иностранных корреспондентов. «Правда, заступница верным, поборница православия», и сокрушительница мечетей своей песи несколько забылась ни разу не упомянув о том что Олег захватил христианскую столицу примечание сочинение императрицы Екатерины II Санкт-Петербург 1901 год том 2 страницы 259 304 конец примечания Константинополь в Олеге Столица не христианской, а римской империи. Апофеоз государственной и политической мощи. Примечание Вортман. Scenarios of Power, Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Volume 1. Princeton, New Jersey. Princeton University Press. 1995. Пages 138-139. Русский перевод. Ричард Уортман. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. Москва. 2002 год. Авторизованный перевод Житомирской. Редактора пильщиков Эйдельман. Конец примечания. Сказка сказывалась гораздо складнее, чем двигалось дело. Даже взятие Суворовым из Маила не привело к немедленному заключению мира. Переговоры в Яссах затянулись еще на полгода. Султан не торопился мириться, зная, что Пруссия и Англия готовы выступить против России. Не дожидаясь официального подтверждения русских успехов, 28 апреля 1791 года князь Таврический, дал в честь победы последний в своей жизни великолепный праздник. Торжество воспроизводило атмосферу эллинизированного Эдема с зимним садом, растущими на деревьях стеклянными сияющими плодами, с балетами, комедией, балом и ужином, с кадрилями, исполненными двадцатью четырьмя парами юношей и девиц, среди которых были и великие князья Александр и Константин. Примечание. Зорин «Кормя двуглавого орла» страницы 125-141, «Сыбак Монтефиоре Саймон», «Потемкин» страницы 443-445. Конец примечания. В словах хора, сочиненных к празднику Державиным, славная будущность великих князей вновь рассматривалась сквозь призму образов Александра Македонского – И Константина Великого: Кто Александр Великий? Кто будет Константин? Тот громык персом не сей вновь построит Рим. Примечание цитируется по Зорин: Кормя двуглавого орла, страница 132. Конец примечания В декабре 1791 года. Турция все же вынуждена была признать присоединение к России Крыма и заключить Ясский мир. Но Константинополь по-прежнему принадлежал порте. В 1793 году, в период угрозы очередной русско-турецкой войны, Суворов даже начертал план его захвата. Но другие события, на этот раз волнения в Польше, вновь отвлекли императрицу от заветной столицы.